Глава четырнадцатая. Встреча с Лёней. В нос ударил резкий, неприятный запах. Потом в ноздрях защекотала. Мафи пробормотала. «Жози, отстань!» «Проснулась?» — радостно запищал незнакомый дискант. Пагля открыла глаза, отмахнулась от метёлки, которая колыхалась прямо перед глазами и спросила «Где я?». Откуда-то сверху раздался ответ. «Валяешься в лесу, неподалеку от города врушей». Мафи задрала голову и увидела небольшую птичку, которая показалась ей знакомой. Она держала в клюве незнакомое растение. «Ляля?» -ля? удивилась мафия села. «Пуховички могут летать около поселения в Руши?» «На все твои вопросы имеется один ответ. Нет!» прочирикала пернатая. «Я Лёня, сын Ляли. Хорошо знаю, как ты помогла нашей маме». О том, как мафия выручила из беды птичку-пуховичку Лялю, Рассказано в книге Дарьи Донцовой «Лекарство от добра злобия» из серии «Сказки прекрасной долины». «Ничего особенного я не сделала», — смутилась Мафи. «Но если не разрешено летать в этих краях, то как ты здесь очутился?» «Оставлю твой вопрос без ответа», — прочирикал Лёня. Наши все боятся здесь оказаться, а я нет. Услышал, как мафия храпит на берегу озера гадких снов, и понял, ты в беде, надо выручать собаку. Озеро гадких снов? — изумилась мафия и вскочила. — Лучше отойти подальше. — Лучше тебе вообще было не подходить к этой луже, — отрезал лёня К луже? — повторила мафия. Лично мне показалось, что вода чистая, прозрачная, на вкус сладкая. Лёня сел на траву. — Ты около города самых гадких существ. Лес и дорога — тоже их владение. Здесь нельзя никому и ничему верить. Запомни, если видишь пышные свежие булочки с корицей, чуешь аромат, то ни в коем случае не хватай плюшку и не запихивай в пасть. «Почему?» — заморгала Пагль. «Потому что зубы поломаешь», — хмыкнул Леня. «Восхитительная выпечка окажется камнем. А вот если приметишь на столе комок глины, можешь есть. Вот он окажется прекрасной плюшкой». «Ну и ну!» — опешила Мафи. «Как же в таком городе жить?» «Врушим, нравится!» — ответил лёня Они не могут без ругани скандалов, сплетен. Если предложит нечто, по твоему мнению, вкусное, красивое, замечательное, не пытайся даже понюхать и уж тем более пожевать. В лучшем случае лишишься зубов, в худшем заболеешь, а врач тут глупый. Он от всех недугов велит сидеть в ядовитых кустах. «От такого лечения только хуже делается». «Кто тебе посоветовал из озера гадких снов водички похлебать? Или сама додумалась, увидела лужи и побежала к ней?» «Меня Софи отправила», — ответила мафи «Софи?» — удивился лёня «Кто такая?» «Вруша», — уточнила Паголь. «Такая, толстенькая». «Вруша», — повторил Леня. «Ага. Зачем ты сюда пришла?» Пагль быстро рассказала птице, что случилось в Мопсхаусе, как жители деревни у Синей горы начали ссориться, как пропали Капитолина и Куки. Лёня внимательно выслушал собаку. Он ни разу не перебил её, а когда мафия замолчала, воскликнул. «Софи в городе нет. Уврош подобные имена не в ходу. Они любят, чтобы к ним обращались». Замысловато. Варвара, восьмая, из семьи богатых. Андрей, пятнадцатый, из дома прекрасных лугунов. Просто Софи никто не скажет. А если тебя так назовут другие, значит, они тебя презирают или ты преступник. У нарушителя закона отнимают право на длинное имя. Он становится просто Петя, Ваня, Надя. И оказывается в темнице. Вы столкнулись с Врушей, которая караулила у прохода новенького. Ей повезло. Она заполучила Жози и незнакомого мне Зефира. Вруши мерзкие, но они совсем не глупые. Та, что назвалась Софи, живо сообразила. С тобой ей сложно окажется. А вот другие сестры, они... Леня наклонил голову подумай, что хочу их обидеть. Я люблю всех жителей мопсхауса. Но у каждого из обитателей прекрасной долины имеется слабое место, если на него надавить. Например, зефирка. Она любит поесть. Лучшая портниха прекрасной долины, добрая, спокойная, шьет удивительно красивые вещи. Если у кого монеток нет, а обновку хочется, зефирка ее подарит Она постоянно садится на диету, старается избавиться от лишних килограммов, но... Если зефирушка увидит кексы с шоколадной начинкой, вот тут мапсиха потеряет голову, сразу кинется к ним, выпечка ее слабость. А если у тебя имеется слабое место, то им может воспользоваться враг. Лучшую портниху прекрасной долины можно подманить на вкусную еду. коки! обидчива и ею легко управлять, если сказать «Муля любит Джози больше, чем тебя». «Это неправда», — перебила Мафи. «Конечно», — не стал спорить лёня «но в случае скуки работает всегда». Она услышит фразу «И дело сделано!» Вей из мопсишки веревки. «Жози недовольна тем, что она самая маленькая». Ей хочется стать главной по всем направлениям. Пообещай Жозе пост начальника и та все, что угодно сотворит. И у тебя имеется подобное слабое место. Ты считаешь себя глупой. — Так и правда, я не обладаю великим умом, — согласилась Пагль. — До Черчилля и Феня мне далеко. — С ними никто не сравнится, — заметил Леня. «Муля гениально готовит. И вообще, она самая лучшая мама на свете!» – вздохнула мафия. Феня – талантливый писатель. Ее книги даже в мире людей издают. Правда, под человеческим именем. Книги серии «Сказки прекрасной долины» на самом деле пишет мапсиха Феня. Но в мире людей собака не может издать рукопись. Конечно, это несправедливо. Но Фенечка нашла выход. Почтовый жаб Густов приносит ее рукописи Дарьи Донцовой, а та публикует их под своим именем. Про зефирку уже говорили. капиталина великий ювелир. Марсия — замечательный стилист. Куки и Жози умеют выращивать овощи, Они дипломы на сельскохозяйственных выставках получают. А я...» Мафи шмыгнула носом. «Ни ума, ни таланта. Лапы кривые. Всё роняю. Постоянно падаю. Рву одежду. Соображаю небыстро». «Твоё слабое место. Низкая самооценка», — подвёл итог Лёня. «С одной стороны это плохо, с другой — хорошо».